Глава вторая Мой первый рабочий день наступил сразу же во вторник. Надев офисный костюм, сдержанный и лаконичный, отправилась в компанию, чтобы стать секретарем Марка Артова, которого мысленно называла просто «Чудовище». Кстати, как потом я узнала, это прозвище было закреплено за боссом уже несколько лет. «Чудовище» в первый же день показало себя во всей красе, нагавкав на меня от души за то, что я не выполнила его поручение. Тот факт, что я еще никого и ничего не знаю, его откровенно не волновал. Чувствовала себя словно на минном поле, где каждый неосторожный шаг может привести к катастрофе и гибели. На помощь пришла Вика, как работник отдела кадров рассказала, кто есть кто, ознакомив с основной информацией и дав краткую характеристику всем начальникам отделов, чаще всего появляющимся в кабинете босса. Артов словно испытывал меня на прочность, заваливая работой и загоняя словно лошадь на убой. Но я старалась очень. В первую очередь меня грела мысль о сумме, которую могу получать каждый месяц и многое себе позволить. Радовало, что мой рабочий день был ровно до шести, и даже если сам босс задерживался, меня это не касалось. Отработала и ушла. Приходила домой и просто падала ничком на диван, выжатая и вымотанная эмоционально. Как оказалось, весь офис сделал ставки в первый же день, сколько я продержусь, потому что все предыдущие секретари не работали дольше недели. Вика единственная, кто поставил на меня, считая, что я непременно справлюсь. В конце недели, прямо в пятницу, я совершила ошибку в договоре, неправильно указав название фирмы-партнера – И Артов спустил на меня всех собак и себя лично в качестве самой злой. Выходила из офиса с глазами полными слез и уверенностью, что в понедельник я сюда уже не вернусь. Босс просто невыносим. И я не представляю, как с таким человеком можно вообще работать и наладить контакт. Придя домой и смачно порыдав подушку, собралась с мыслями, чтобы все обдумать. Мне 26 лет. Я много общалась с людьми в качестве журналиста, считая, что довольно хорошо в них разбираюсь. Значит, нужно просто все проанализировать, грамотно разложив по полочкам. Я вспомнила все случаи общения Артова за неделю со мной и другими сотрудниками и поняла, его рык не относится лично ко мне или к какому-либо другому человеку в компании. Это его манера общения. Вот такой он. Не умеет по-другому. Просто не может, потому что был таким всегда, возможно, с самого рождения. Его агрессивное общение не наносит оскорбления кому-то лично, не задевает человека как индивидуальность, исключительно как работника компании «Артов и Ко». Все. Да, он может отругать за неправильно сделанную работу, но при этом никого и никогда никак не оскорбил в плане человеческом, не переходил на личности, не перемалывал качество конкретного сотрудника. Просто нужно воспринимать его таким, какой он есть, не ждать, что он изменится и начнет общаться по-другому. Не станет. Взрослый мужчина и сложившийся бизнесмен, он уже давно сформировавшаяся личность, и даже хотелки всего коллектива по отношению к Картову никакой существенной роли не играют. И как только я для себя это определила и приняла, Даже стало легче дышать. Я просто его секретарь. Все равно, какой он человек. Мне с ним детей не крестить. Выполняю работу, он мне за нее платит. Все до банальности просто и ясно. В понедельник я пришла в офис с новыми силами и хорошим настроением, чем удивила всех сотрудников и помогла забрать выигрыш Вики, который мы разделили поровну, с удовольствием потратив его на покупки. Артов удивился, когда я зашла в кабинет, включая компьютер и готовясь к работе. По-настоящему удивился. И думаю, это первый раз за долгое время, когда стальное чудовище хоть чему-то было удивлено. Никакими замечаниями и комментариями мы не обменивались. Я просто продолжила работать. За пару недель я привыкла к сотрудникам, более-менее различая всех по должностям и вопросам, с которыми они приходили к боссу. Еще через месяц, рассортировала все фирмы, с которыми мы работали, на категории «По важности и срочности», подготавливая документацию. Выучила, какой кофе любит босс, и что пить его он любит именно утром и перед уходом с работы. Я воспринимала Артова вполне спокойно, теперь не принимая все сказанное им лично на свой счет, очертив рабочий круг вопросов. Если он рычал по поводу плохо сделанной или вообще не сделанной работы – Тут я безоговорочно соглашалась. Мы никогда не говорили на личные или отстраненные темы, исключительно по работе и только о ней. Артов, как оказалось, не всегда рычал. Иногда все же был относительно в хорошем настроении. И тогда я создала свою личную классификацию по пунктам. Итак, первый. Настроение максимально хорошее. Насколько это понятие вообще применимо к боссу? В такие дни к нему можно было спокойно идти со всеми вопросами, а он лишь периодически порыкивал, негромко и терпимо для тех, кто его хорошо знал. Второй. Осторожно опасно. Артов балансирует на грани. Вроде спокоен, но любое неосторожное движение может привести к катастрофе. В такие моменты только спокойно, только с важными вопросами, аккуратно двигаясь на цыпочках и дыша через раз. И третье чудовище «Не подходи, убьет». В такие моменты, кстати сказать, довольно редкие. Все старались вообще на глаза боссу не попадаться. Ну а так как я находилась от него через стенку, все радости жизни доставались мне откровенным лаем с его стороны. Но я научилась отгораживаться от него мысленной стеклянной стеной, пропуская половину мимо ушей и совершенно спокойно переживая такие страшные дни. А когда через три месяца работы мне неожиданно увеличили зарплату, а девочки из бухгалтерии сказали, что это личное распоряжение босса, я стала еще спокойнее относиться к выходкам Артова. Своей теорией настроения страшного чудовища как-то в шутку поделилась с Викой, а она на следующий же день растрезвонила всему офису. С того момента каждое утро начиналось одинаково. Как только шеф появлялся, Вика втискивалась в дверь моего кабинета и спрашивала, с каким пунктом мы сегодня имеем дело. От моего ответа зависел день всех сотрудников и настроение, соответственно, тоже. Меня боготворили в компании и считали чуть ли не святой, потому что только суперженщина способна работать со старшим Мартовым вот уже пять месяцев подряд и при этом еще улыбаться и радоваться жизни. Даже младший брат искренне удивлялся, как я еще работаю с Марком и выношу все его претензии и придирки. А я ничего не выносила, просто работала и радовалась, что меня никто не трогает. Павел Артов, душечка, ко всем относился положительно, принимая в своем кабинете на восьмом этаже даже с самыми незначительными вопросами. Именно поэтому его приемная походила на проходной двор, а секретарь к концу рабочего дня была больше похожа на загнанную... «Выбившуюся из сил лошадь». Он отвечал на вопросы, связанные с финансами, и имел соответствующее образование. К нам поднимался нечасто, но если и приходил, с братом они беседовали подолгу. Насколько я поняла, их отношения были тесными и по-настоящему братскими. Проработав несколько месяцев на артовых, теперь я уже могла не ужиматься в средствах, позволяя себе намного больше, чем раньше, хорошую одежду, развлечения и даже начала небольшой ремонт в квартире. Но именно поэтому наши с Артемушкой отношения еще больше усложнились. Теперь его претензии заключались в другом. Я зарабатывала больше, чем он, и, как оказалось, его мужскому самолюбию это очень не нравилось. Предлагала сменить Артему работу, найти более прибыльный вариант – В той же компании артовых имелась вакантная должность айтишника, но он наотрез отказывался, аргументируя это тем, что не для того учился на журфаке, чтобы сидеть в офисе. Артём позиционировал себя как творческую личность, которой необходимо творить и вытворять, а стеклянная коробка загонит его в жесткие рамки, в первую очередь временные. Мне все больше казалось, что Артём застрял на одном месте — затормозил на определенном этапе своей жизни и наших отношений, не желая идти дальше, пропуская меня вперед одну, без него. Все больше чувствовала, то общее, что было между нами, медленно исчезает, становится менее важным, в первую очередь для него. Через пару месяцев работы в «Артыко» Артем намекнул, что неплохо бы собрать материал на «Артовых» и написать обличающую статью, О работе братьев-бизнесменов я возмутилась, категорически отказавшись от такого гадкого дела. Не желала терять отличную работу и свой заработок в угоду замашкам Артема. Знатный тогда был скандал. Ссоры стали все чаще, а отношения все напряженнее, и в конце концов просто разрушились. Артем собрал свою сумку и ушел. Только спустя неделю. Я узнала, что ушел он к молоденькой девочке-студентке, которая проходила практику в моей бывшей газете. На ее фоне он точно выглядел самодостаточным, взрослым мужчиной, даже зарабатывая копейки. Я в истерике не билась, но на душе было гадко. Оказывается, не все мужчины умеют спокойно принимать тот факт, что спутница может зарабатывать больше, обеспечивая семью. К тому же пришло явное осознание, что чувств между нами, наверное, уже и нет давно, только привычка. Мы практически не понимали друг друга, жили в разных мирах, а секс стал настолько пресным и скучным, что часто я просто делала вид, что уже сплю. Понимал ли он, что я просто ищу причину, не знаю, но, казалось, даже радовался этому. А мне хотелось по-другому, страстно, горячо и пошло. В компании было несколько мужчин, вызывающих у меня симпатию, но, увы, корпоративная этика не давала развернуться. Работу я потерять не хотела, слишком хорошо платили, поэтому все свои романтические порывы уничтожала на корню. Иногда я позволяла себе думать о Бартове. Дьявольский красивый мужчина, от которого перехватывала дух и выбивала воздух из легких. Прекрасное натренированное тело просто манило прикоснуться к нему и провести ладонями. Я уверена, что в постели он горячий и искусный любовник, знающий, чего хочет, и способный подарить партнерше незабываемый секс. Я даже иногда представляла, каким бы сладким был с ним поцелуй и будоражащими прикосновения. Его пухлые губы просто созданы для поцелуев, а зеленые глаза уверенно пылают вожделением во время секса. Как правило, я задумывалась об этом на каких-нибудь переговорах и встречах, когда могла, не стесняясь, рассматривать его со стороны. И пока он молчал, мои эротические фантазии с невероятной скоростью разворачивали в голове картинки, одну пошли и другой, сменяя друг друга со скоростью света». Но как только Марк Алексеевич открывал рот, из которого вырывались исключительно рычания и резкие фразы, весь романтически одурманивающий флер тут же рассыпался горсткой пепла у его ног. Но, насколько я поняла, за эти пять месяцев манера общения босса совершенно не мешала ему в бизнесе, а что касается переговоров, даже скорее помогала. И я часто наблюдала за его собеседниками, которые воспринимали старшего Артова Исключительно как мужчину, четко высказывающего, чего он желает добиться от партнеров Он говорил всегда лишь по делу, понятно и ясно, не велял и не обманывал Скорее именно за это и заслужил уважение Впервые побывав с ним на встрече с представителями другой фирмы Я поняла, что его манера общения не меняется со сменой собеседника То есть Артов такой со всеми, всегда После этого окончательно успокоилась и теперь получала удовольствие от работы и даже босса воспринимала вполне ровно. Да, босс часто бывает резким, жестким и даже агрессивным, но я научилась воспринимать все это ровно отстраненно, не принимая на свой счет и не расстраиваясь. Иногда мне казалось, что именно мое равнодушное восприятие делало его еще злее. Но такое возможно... «Только если человек тебе не безразличен, а я для Артова была пустым местом». Просто иногда это пустое место приносило ему документы на подпись и объявляло о встречах. Марк Алексеевич никогда не позволял себе разговоры о личном, не трепался по коридорам офиса и не флиртовал со всеми подряд, как Павел. Всегда был сдержанным и эмоционально закрытым от всех. А когда впервые назвал меня по имени-отчеству, Удивилась, потому что была уверена, он даже имени моего не помнит. Оказалось, что помнит и иногда даже так обращается, только если в очень хорошем настроении, как сегодня. Сигналит внутренняя связь, выдергивая меня из размышлений. «Слушаю, Марк Алексеевич!» Отвечаю молниеносно. Ему не нравится ждать. «Сегодня навстречу вы едете со мной. Много информации, все под запись». Рычит босс. «Поняла, буду готова!» Он скидывает внутренний звонок сам. «Опять с ним навстречу. Проторчим там несколько часов. Партнеры новые, обсуждения будут долгими. Уверена, до шести не успеем». Но в такие моменты я не возмущалась, потому как если босс меня задерживал, и я перерабатывала время, в конце месяца мне всегда платил премию. Очень хорошую премию. Вот и сегодня, скорее всего, придется задержаться». Я и не торопилась. Если раньше хотя бы иногда меня дома ждал Артём, то сейчас с его отсутствием отпало большое количество обязанностей и в первую очередь готовка. Я приходила в свою квартиру, готовила легкий ужин и падала перед телевизором. В последнее время, правда, записалась в спортивный зал, скорее для собственного развития и улучшения самооценки. Теперь могла себе позволить. «Едем, Алиса Витальевна». Босс вихрем проносится мимо меня на выход, и я, вскакивая, спешу вслед за ним. Весь офис провожает нас ликующими взглядами, понимая, если уходим Артов и я, значит на переговоры, которые затянутся надолго, и сегодня он уже не вернется. Это для всех означало одно – можно расслабиться и провести остаток дня, ничего не делая.